Глава вторая. О талантах прекрасных фейри и совершенно лишнем волнении перед распределением. Алекс примчался на следующий день прямо в университет. А у нас распределение дым коромыслом, курс совсем небольшой. В психологи традиционно берут только менталистов. Поэтому к главному административному зданию торжественно съезжались авто возможных работодателей. От скромного серого пикапа службы психологической поддержки до хромированного двухэтажного монстра из зеленого дома Ферри. Хм, а они-то что здесь делают? Неужели за кем-то приехали? Особый интерес кадровиков мне не грозил. Уже многие годы я показываю на всех проверках самый низкий результат – первый эмпатический уровень. Крупные корпорации, возглавляемые в нашем секторе оборотнями или вампирами, В первоуровневых менталистах мало заинтересованы. Рассматривая таких, как я, в лучшем случае на позицию класса седьмая подавальщица четвертого помощника. А для высших фейри такое развитие таланта совсем ниже Плинтуса. Между «ммм, о чем вы?» и «разве так бывает?» Поэтому я довольно потирала руки. М в смысле, печалила сильно, планируя подтвердить свой фуфу -фу уровень, и получить от университета официальное разрешение на открытие частного психологического кабинета. А дальше курочка по зернышку. Нам с бабушкой хватит. Мы эмпаты, максимум что можем, случайно улавливать вспышки чужих эмоций. Некоторые неудачники даже плохо разбирают, где своя, где чужая, путаются в собственных ощущениях. И по слухам, часть моих однокурсников, товарищей по первому уровню, Бегают друг к другу на консультации с упоением излечивая тревожности и регулярной истерики. Второуровневых общество ценит. А начиная с третьей ступени, менталисты уже обязаны идти в специализированные образовательные заведения, чтобы контролировать свои силы. И, судя по блестящему авто под окнами, кто-то из выпускников показал на замере впечатляющее развитие. «Извини, Евка, никак не мог встретиться вчера». Болтал Алекс, обнимая меня за плечи и одновременно с интересом охотника, посматривая на столпившихся в коридоре выпускниц. Девушек среди психологов традиционно больше, и многие не прочь познакомиться с красавцем-оборотнем. Только мое присутствие немного смущает. Я же тебе писал. Сопротивляться родителям было бесполезно. Прямо вцепились. Мы ж редко общались. Им только на каникулах разрешали навещать. М -м -м а другие тебя и вовсе четыре года не видели». «Эх, ладно», — примирительно сказала я, погладив его палацко на дорогого синего пиджака, украшенного тонким шитьем по фейри-моде. Даже в своем закрытом универе Алекс остался любителем пофорсить. «Давай вечером в кафешке посидим. Я сейчас никак. На уровень сдала, но надо документы оформить, официальное распределение получить. Вот смотри, как народ волнуется. День адский». Да я и сам сейчас прямо не могу. Всего на пару минут заехал, чтобы тебя увидеть. Слушай, не пойму, с чего вообще кипишь? Вас всех сто процентов трудоустроят. В той же полиции вы самые затребованные, насколько знаю. Даже эмпатов берут. Во всех отрядах быстрого реагирования есть ставка менталиста. А я на госслужбу не планирую. Осторожно ответила я. Да-да, за время нашей разлуки... Увы, у меня появились секреты от лучшего друга. Самое странно, Раньше мы не стеснялись делиться абсолютно всем. Вообще с не парились. Я знала имена девчонок, с которыми успел перецеловаться любви-обильный оборотень. А он единственный был в курсе моих попыток писать романтические стишки, посвященные тренеру по плаванию, которого я видела пару раз на школьных соревнованиях. Алекс не смеялся над моей девчачьей романтикой, а помогал с рифмами «Кровь, любовь, вода, беда» и все в таком духе. «О, Евка, а куда ты хочешь устроиться?» Глаза оборотня загорелись любопытством, но ответить я не успела. Из кабинета комиссии по профессиональному распределению вышла седовласая миссис Краудер, наш факультетский секретарь. За ней выплыли скользящим шагом два умопомрачительно томных молодых человека в шелках и кружевах с длинными локонами по плечам и холодными усмешками на холёных лицах. Хм, явно люди-слуги сферы Доминиона. Наша группа в количестве трех десятков выпускников, ранее размазанная по коридору, начала активно подтягиваться ближе к административному кабинету и вышедшей троице. Несколько признанных красавиц курса громко развздыхались. Те, кто до этого стрелял глазами в Алекса, развернулись к оборотню спинами и толкались локтями, пытаясь выбраться в первый ряд. с смазливых красавчиков человеческой крови. Я едва сдержала улыбку, глядя на вытянутое от обиды лицо друга. Высшие ситхи составляли мировую знать, их было очень мало. Появлялись среди людей нередко, поэтому даже, казалось бы, простые служители домов вызывали ажиотажи и любопытство. Познакомиться с ними – мечта многих девчонок. «Мистер Кори Робус», – зачитала секретарь фамилию из списка, «мой однокурсник, худощавый, похожий на жерст парень, с которым за годы учебы мы часто общались, курс-то маленький, услышав свое имя, прижал руки к груди, как в молитве, и шагнул вперед». Миссис Краудер взволнованно откашлялась. «Вы подтвердили усиление ментальных способностей до третьего уровня. Поздравляю! По закону о развитии человеческих талантов Мы сообщили о вас в образовательное учреждение более высокого уровня для продолжения обучения. Мистер Кори. Ее голос дрогнул. Седой пучок закачался на полу выпавшей шпильки. Маленькие голубые глаза увлажнились. Секретарь факультета была доброй женщиной и переживала за нас, как за родных. Вам необычайно повезло. В Академии Зеленого дома осталось ровно одно место, и наш декан успел замолвить словечко. «Дорогой Кори, да будет к вам и дальше благосклонна судьба!» Парень покачнулся и чуть не упал под впечатлением от рухнувшей на него удачи. Мистер Робус, один из элегантных длинноволосых молодых людей, плавно приблизился к нему и подхватил под локоть. «Ваша сила растет и нуждается в профессиональной огранке. Если будете стараться, станете одним из самых уважаемых граждан. А пока...» Мы отвезем вас домой, поможем заполнить документы и ответим на все вопросы. Без распределения? Счастливчик был явным в себе и не мог поверить в происходящее. Без всякого распределения. Абсолютно. Вы едете учиться дальше и скоро будете жить на территории зеленого дома. От эмоций робуса затопило коридор. Даже самые непробиваемые из нас почувствовали потоки чистого, ясного, кружащего голову счастья. Коридор заполнился поздравлениями и криками восторга. «Я тоже пробормотала пару теплых, приличествующих случаю слов. Если человек мечтал о доминьонах, пусть его желания сбываются, не так часто можно увидеть исполнение мечты». «Везунчик!» – простонала блондинка рядом со мной. Второй служитель зеленого дома мазнул по ней взглядом, поднял бровь и отвернулся. «Говорят, работающие в доминьонах люди – перенимают привычки своих хозяев, а фэри в любовных делах славились, как бы сказать помягче, экзотическими вкусами. Простые люди вроде нас особого интереса для них не представляли. Моя бабушка Эннет, женщина современная с фантазией по вечерам за бокальчиком красного, не чуждо мечтательных умозаключений, как-то предположила, что ситхи, они же высшие фэри домов, предпочитают особенных личностей, необычных, поэтому и разрешают людям с сильными талантами попасть в доминионы. По мне так и непонятно, что за радость быть чьей-то игрушкой. Но однокурсница, стоящая рядом, явно расстроилась, чуть не со слезами глядя на удаляющиеся спины нашего бывшего однокурсника и двух его сопровождающих. Почему он? Почему талант развился у этого прыщавого дрыща? Неслышным продолжением звучало... Почему не у вот такой умницы и красавицы, как я? А мы начинаем распределение. Прервала всеобщее потрясение пришедшая в себя мисс Краудер. Первой ждем. Так, так, она провела пальцем по листу со списком. Евангелина, вы, детка, по оценкам, самая лучшая. Через пять минут можете заходить в кабинет. Ждем. И скрылась за дверью, не слышно ее прикрыв. Я перевела взгляд на Алекса и внезапно покраснела, вспомнив, что вчера подумала о нем в темноте. «Все-таки волнуешься?» — среагировал друг. «Ладно, не буду тебя отвлекать. Спишемся вечером по коммуникатору. Меня брат внизу дожидается. Так что давай обнимемся, и я побегу». «Брат, мать его! Брат!» Я спешно, как попало, возводила щиты. «Перед комиссией нужно предстать невозмутимой выпускницей-менталисткой, способной контролировать простые эмоции» и переживательности во мне должно быть не больше, чем во вкопанном бордюре у дороги. Но вместо спокойствия у дверей комиссии я позорно полыхаю ушами и тщетно пытаюсь скрыть смущение. Вчера я так и не смогла признаться Алексу, что побывала у него дома. Написала ночью сообщение, дескать, все нормально. Я понимаю. Встретимся в следующий раз. А сама почти всю ночь мучилась бессонницей. Подрываясь каждый час попить воды, и напряженно выглядывала на улицу, сквозь щелочки в шторах. Девушка, которая по собственной воле открыто предложила себя оборотню, может остановить происходящее только в одном случае, если уже состоит с кем-то в отношениях. В этом случае попытку соблазнить Двуликова списывали на влияние его животных феромонов. Но увлеклась глупенькая, поддалась неотразимому притяжению, пообещала с горяча секс и только потом вспомнила, ах, от такой малости, как наличие жениха. В общем, успела осознать масштаб бедствия и нижайший просит прощения. Даже если оборотень дал согласие и рассчитывал на приятное времяпровождение, он отпустит дурочку, постарается справиться с инстинктами. Человеческих самок пруд-пруди многие мечтают понравиться сильному самцу. Пусть чья-то невеста уходит и потом всю жизнь кусает локти из-за упущенного шанса. Но! Если одинокая девушка флиртовала, будила звериные потребности и довела двуликого до откровенного интереса, шансов пойти на попятную у нее практически нет. В этом случае закон был полностью на стороне оборотня и не преследовал за любые последствия, включая изнасилование. А что? Оборотни же сильные мира сего. Именно им фейри, занятые своими делами и не вмешивающиеся в мирскую суету, поручили приглядывать за людьми, защищать, наставлять на путь истинный, но иногда улучшать породу. Поэтому наши детские встречи с Алексом не поощрялись его отцом. Слишком разные статусы. Уважаемый мистер Максимилиан Фавора не был сторонником новомодных течений. Всех этих слоганов «Человек-друг оборотня» и «Закона о совместном школьном образовании». Насколько я знаю, он предпочитал общаться только с сородичами, возглавлял медицинскую корпорацию, редко бывал дома и надеялся, что младший сын пойдет по его стопам. Вместо того, чтобы готовиться к встрече с комиссией, я прижалась к оконному стеклу, пытаясь увидеть ушедшего Алекса. Вот что его ждет брат. Тот самый, который давным-давно уехал из семьи, кажется, на военную службу. Тот самый, который из двери нашего корпуса вышел Алекс и зашагал через улицу, улыбаясь и оглядываясь на хороших, пробегающих по двору студенток. Путь он держал к черному спортивному авто, ничем не примечательному среди эффектных машин работодателей. Я напряглась, пытаясь рассмотреть сидевшего за рулем. Но получилось даже лучше. Дверца открылась, и водитель гибким единым движением, как могут только оборотни, Вышел наружу. Темные волосы, а не каштановая шевелюра, как у Алекса. На широкой шее пряди переходили в легкие, едва намеченные завитки. Четкие, несколько резкие черты лица и массивный надменный подбородок. Молодой мужчина. Но возраст определить трудно на таком расстоянии. Не знаю, решусь ли я спросить об этом у Алекса. Темноволосый повел головой, сканируя университетский двор поднял руку и кончиками пальцев поманил двух сидящих на лавочке и смотрящих на него во все глаза девушек. Не помню их, скорее всего, не с нашего факультета. Те, даже не переглядываясь, одновременно вспорхнули и поспешили к оборотню. Рассмеялись неизвестной шутки, преданно подняв головы, как цветы, открытые солнцу. Тот ленивым движением приобнял их за плечи хозяин жизни. Через минуту авто выезжало из ворот, увозя с собой братьев и двух их новых знакомых девушек. Нет, не буду я ничего спрашивать у Алекса. Кровавый ад! Если старший поинтересуется у младшего, кому они только что приезжали, и мой друг расскажет о вчерашней неудачной попытке встретиться, как же я влипла!